Заходи-ка, слонёнок, в класс. Ой, какой ты большой у нас. Да, удивительно быстро растут детишки. Познакомься. Какие маленькие слоники. Они все поместятся у нас на подоконнике. Это не слоники, это мышата и мышки. Какие чудесные малышки. И смотрите, уже читают книжки. Заходи, слоненок. Вот так. Осторожнее. Не свороти косяк. Не раздави шкаф. Не сядь на своих одноклассников, мышата. Освободите четыре парты у географической карты. Ну как, уселся? Да. Остальное не беда. Итак, как тебя зовут? Не знаю. А где слоны живут? Не знаю. А сколько тебе лет? Не знаю. А что ты ел на обед? Не знаю. Он знает. Он растерялся. Это простительно, малышу. Разрешите, я сама его спрошу. Что ты ел на обед? Брюки. Ники, а квук. Кву. Правильно брюкву. А что еще? Клюкву? Правильно клюкву? А с чем? С, бу... с булкой. С какой? Со здобной. Вот видите, какой он у меня способный. <свят> Да, конечно, способности есть. А ты бы мог нам что-нибудь прочесть? Не умею. А ты умеешь считать? Сколько будет дважды два? Пять. Я сам его не могу принять. Пройдемте к директору, товарищ слониха. А вы, мышата, сидите тихо. Нет, я не стар, честное слово. Я слонёнок, я ещё ребёнок. Я совсем не виноват, что немного толстоват. Я не ленивый, я просто такой несчастливый, большущий и необразованный. Стал слоненок плакать, стали слезы капать Сперва струйкой, потом ручейком, потом рекой Ох, я бедный такой, несчастный такой Слезы из слоновьих глаз затопили целый класс У мышей началось волнение Мыши слона щекотать Перестал он плакать Стал хохотать <смех> Минуту хохочет Две хохочет Никак остановиться не хочет И мыши смеются вокруг Но вдруг Раздается стук Урмяу <смех> Что здесь за смех В мышиной школе С ума сошли вы что ли? Я спал на диване, видел сон на сметане, как вы смели меня разбудить? Вот сейчас я расправлюсь с вами. Мы боимся, а мы хотим к маме. Ну и смех, ну и смех Он не боится кота Чепуха, мелкота. Он никого не боится Он может за нас заступиться Конечно Эй ты, кот Если будешь обижать малышей Я тебя прогоню за шею Попробуй, еще раз тут появись Брысь, брысь, брысь, брысь. Простите Я очень крепко спал и с просонья совсем не туда попал. Я шел к свинье на именины, меня туда звали, но, видно, адрес неверный дали. Я бы зашел к вам, посидел, но знаете, столько дел, что я от них совсем похудел. До свидания. Хитрый кот от нас умчался тра ля ля тра -ля, ля Он слонёнка испугался тра ля -ля. Тра ля ля Он упал от страха с крыши тра-ля-ля. -ля. Тра ля ля И над ним смеются мышь тра-ля-ля. -ля. Тра ля ля Хитрый кот от нас умчался тра ля, -ля. б. Молодец! Так, а теперь бери мел. Это мел? Ну зачем ты его съел? <свист> а я думал, что это рафинат и попробовать захотел. <свист> а это доска. Вот так пишется буква К. Похоже на человечка. Здесь рука, а тут две ноги. Не получается. Помоги. К-и-о будет... Ко! Ку-ку-ку! Ко-ко-ко! Это все нелегко! Ничего! Мы поможем тебе! А я научу вас играть на трубе! Значит, ты умеешь играть на трубе? Даже по нотам! Конечно, по нотам! Пустяки! Чего там? Ба! А вот на стенке висит труба! Давайте споем и сыграем. Итак, начинаем! Слон играет на трубе, А мышата пляшут, А мышата пляшут, Как платочками они Хвостиками машут, Хвостиками машут, Мышатами друзья, вместе им не тесно Вместе им тесно. Стало весело слону, мышкам интересно, мышкам интересно. Учился слон писать, он читает книжки. Он читает книжки. В арифметики ему помогают мышки. Помогают мышки.